глава восьмая. солодовня беседа за кружкой известия солодовня Уоррена обнесена была старой стеной увитой плющом В столь поздний час габриэль уже не мог разглядеть как следует самого строения однако назначение последнего вполне угадывалось по контурам темневшим на фоне неба на коньке тростниковой крыши нависавшей над стенами выселась маленькое подобие башни из поперечных дощечек сквозь который струился пар, едва видимый в ночном воздухе. Окна в передней стене не было, зато дверь имела застекленное отверстие, и из него на поросшую плющом ограду лился уютный теплый свет. Изнутри доносились голоса. Подобно слепому Елиме-волхву, Оук вытянул руку и нащупал кожаный ремень, дернув за который поднял деревянную щеколду. Дверь распахнулась. Ослепление иудейского лжепорока Елимы — пытавшегося отвратить проконсула Сергия Павла от веры, описано в книге «Деяния апостолов». Глава 13, стих 6, строка 12. Помещение освещалось одной лишь печью, распространявшей над полом струи красноватого света, похожего на лучи заходящего солнца. На стенах вырисовывались тени, преувеличенно повторяющие каждую выпуклость и впадину на лицах собравшихся. На щербатых каменных плитах была протоптана дорожка, ведущая от двери к печке. С одной стороны располагалась длинная изогнутая скамья с высокой спинкой из нестроганного дуба, а в дальнем углу стояла небольшая кровать, на которой часто леживал хозяин-солодовник. Сейчас этот старец сидел у печи. Шапка снежно-белых волос и длинная борода венчали согбенную фигуру, подобно мху или лишайнику, разросшемуся на безлиственной яблони. На солодовнике были штаны до колен и высокие шнурованные ботинки. Глаза его неотрывно глядели на огонь. Нос Габриэля тотчас ощутил приятный сладковатый дух свежего солода. Разговор, шедший, по-видимому, о причине пожара, немедленно прекратился, и все присутствовавшие смерили вошедшего оценивающими взорами, что выразилось в наморщивании лбов и сужении глаз, словно бы от слишком яркого света. По завершении всей зрительной операции некоторые из крестьян раздумчиво протянули. «А, так это должно быть новый пастух. Мы слыхали, как кто-то снаружи шарил по двери, да подумали, что это ветер гоняет листья. Входи, пастух. Милости просим, хотя и не знаем, как тебя звать. Я зовусь Габриэлем Оуком. Заслышав это имя, седовласый солодовник, сидевший посередине, повернулся. как поворачивается проржавелый кран. «Не может быть, чтобы ты был внук Гейбла Уоука из Норкомба!» Сие восклицание выражало удивление, и всем присутствовавшим надлежало понимать его именно так, а отнюдь не в буквальном смысле. «Моего отца, как и моего деда, тоже звали Габриэлем», спокойно ответствовал Оук. «То-то я подумал, что лицо твое мне знакомо, когда увидал тебя на Риге. Ей-богу подумал, куда путь держишь, пастух?» «Подумываю обосноваться здесь», — сказал мистер Оук. «Много лет я знал твоего деда», — продолжал солодовник, причем слова сыпались из него сами собою, будто под действием инерции. «В самом деле?» «И бабушку. И ее?» «И отца твоего знал мальчишка, и они с моим Джейкобом были названы братьям». «Правду я говорю, Джейкоб». «А то!» — откликнулся сын Солодовника, молодой человек лет шестидесяти пяти, чья голова наполовину полысела, а рот лишился едва ли не всех зубов, кроме верхнего левого резца, торчавшего горделиво, как маяк на пустынном берегу. «Только Джо водился с ним больше моего». «Зато Уильям, мой сын, покуда не уехал из Норкомба, должно быть, знал вот этого самого парня. Верно, Билли?» «Нет, его знал Эндрю», — отозвался Билли, дитя лет сорока, в чьем угрюмом теле помещалась очевидно веселая душа. Усы его кое-где приобрели уже голубовато-серый оттенок, сделавшись похожими на мех шиншилы. «Я помню Эндрю», — сказал Оук. «Он жил у нас в деревне, когда я был совсем еще ребенком». «Мы с младшей дочкой Лидии ездили давеча моего внука крестить», — продолжил Билли. «Как раз об их семье разговор зашел. То было сретение, и беднякам раздавали гроши из церковных сборов. Все они в ризницу поплелись. Так мы потому и вспомнили ихнее семейство, что они тоже бедные были». «Давай-ка, пастух, пропустим с тобою по хорошему глотку. Всего по глоточку, о чем и говорить», — произнес Солодовник, отводя от печи глаза. От многолетнего глядения на огонь они помутнели и сделались красными, как киноварь. «Джейкоб, давай сюда, господи помилуй, да погляди, не простыло ли!» Джейкоб склонился над большой двуручной кружкой, именуемой «господи помилуй». Она стояла на углях, закоптелая, потрескавшаяся от жара и покрытая накипью, особенно в углах над ручками, откуда, по всей вероятности, годами не счищали хмельную пену, запекшуюся вместе с золой. Однако для завсегдатой в Солодовне это, как видно, не являлось недостатком. Кромка кружки была отполирована ими до блеска, отчего в деревне Уэзербери и ее окрестностях сей сосуд получил название «Господи, помилуй», доподлинно неизвестно, возможно, из-за внушительных размеров. В эпивохе, видевшему его дно, впоследствии надлежало каяться. Джейкоб, которому велено было проверить, горячали брага, деловито погрузил в нее указательный палец на манер термометра. Провозгласив, что питье разогрето в самый раз, он снял, господи, помилуй, суглей и учтиво обмахнул донцы полую своего кафтана, ибо Оуг был гостем, пришедшим издалека. «Честую крошку для пастуха!» — распорядился хозяин. «Что вы, какая в том нужда?» — возразил Габриэль тоном деликатной укоризны. — Я грязи не гнушаюсь, ежели она чистая, и я знаю, откуда она взялась. Приняв «Господи помилуй», он отпил столько, что содержимое убыло на дюйм или поболе, а затем, как полагалось, передал кружку сидевшему рядом. — К чему отруждать соседей мытьем посуды, когда у них и без того работы по горло? — заключил Габриэль, переведя дух, что обыкновенно бывает необходимо после хорошего глотка. «Вижу, малый, ты разумный и учтивый», — сказал Джейкоб. «Спору нет», — подтвердил проворный Марк Кларк, приятнейший молодой человек из числа тех, кто всякому попутчику становится приятелем, со всяким приятелем пьет, а всякому, с кем пьет, предоставляет платить за двоих. «Остался хлеб с беконом, что прислала фермерша. закуской то хмельное лучше пойдет». «Только покуда я нес окорок, он у меня на дорогу выпал и малость перепачкался. Но это, как ты, пастух, сказал, чистая грязь, а сам ты вроде не брезглив». «Нисколько», — дружелюбно откликнулся Оук. «Ты жуй поменьше и не заметишь, что на зубах скрипит. Мы грязи не боимся, была бы смекалка». «Вот и я так думаю». «Весь в деда, тот славный был человек, не задавака какой», — промолвил Сладовник. «Пей, Генри Фрей, пей!» – великодушно возгласил Джен Когин, становившийся сущим сенсимонистом симонистом в вопросе равного дележа, когда сосуд, передаваемый по кругу, приближался к нему. Анри де Сен-Симон, 1760-1825, французский философ, один из отцов утопического социализма. Генри, до сих пор печально глядевший в пространство перед собою, не отказался выпить. Это был человек, давно достигший средних лет. Высоко подняв брови, он частенько сетовал на то, сколь дурно устроен мир. Причем взгляд Генри, долгий и страдальческий, устремлялся, минуя слушателей, вглубь этого самого мира, им критикуемого и преломляемого призмою его воображения. Свое имя Генри писал и всех принуждал писать «Генри». Если же от какого-нибудь школьного учителя ему доводилось слышать, что это старое неверно, он неизменно ответствовал гордо чекане по слогам. ге Именно так его нарекли при крещении, и именно так он намерен называться до конца своих дней. Очевидно, Фрей принадлежал к тем, кто убежден, будто в орфографии всяк волен решать по своему усмотрению. Мистер Джен Коген, передавший Фрею кружку, был багрово толстяком с лукавым блеском в глазах. В последние два десятка лет приходские книги Уэзерберри и соседских деревень множество раз упоминали его как дружку или главного шафера на свадьбах. Ему же нередко отводилась роль восприемника на крестинах, обещавших быть веселыми. — Давай, Марк Кларк, давай, в бочонке еще полно! — произнес Джен ободряюще. «Меня уговаривать не надо, я только выпивкой и лечусь», — ответил Марк Кларк. Бывший двадцатью годами моложе Когина, он вращался на той же орбите, радуясь всякой возможности блеснуть остроумием на многолюдном празднике. «А ты, Джозеф Пургресс, чего не промочишь горло?» — спросил мистер Когин, передавая кружку застенчивому человеку, сидевшему сзади. «Он у нас кромняга», — пояснил Джейкоб Смолбери. «Верно, я говорю, Джозеф. У тебя ведь так и не достало духу поглядеть в лицо нашей молодой госпоже». Все посмотрели на Пургроса с укоризненным сожалением. Тот, словно бы уменьшился. Подобно другим кротким людям, он тяготился излишним вниманием к своей персоне. «Я на нее почти совсем не глядел», — пробормотал Джозеф. «А когда все же взглянул потихоньку, щеки у меня так и вспыхнули». «Бедняга!» — протянул Марк Кларк. «Это довольно-таки странно для мужчины», — заметил Джен Когин. «Да», — продолжал Пургресс. «Собственная стеснительность, обыкновенно воспринимаемая им болезненно, сейчас явила ему повод для своеобразной гордости, позволив ощутить себя исключительным феноменом». «Все время, пока она со мной говорила, я только и делал, что краской заливался». «Верю, Джозеф, нам известно, какой ты застенчивый». «Должно быть, нелегко бедному парню приходится с таким даром», — молвил Солодовник. «И давно это у тебя?» «Ага, еще с мальчишества. Мать моя очень уж тревожилась, но что не делала, все без толку. Так-то». «А пробовал ли ты выйти на люди, Джозеф Пургресс? Глядишь, помогло бы». «Как не пробовать? С кем только я не знался». Меня даже на Гринхиллскую ярмарку возили, а там такое творилось. Женщины на лошадях скакали стоя, да еще почти что голые, в одних сорочках. Мне это ни капельки не помогло. А потом я посыльным служил, в дамском кегель в кестер на задворках постояла во двора. Грешное место. Не работа была, а сплошной стыд для порядочного человека. С утра до ночи глядеть распутным людям в лицо. Но и после такого я не излечился. «Краснеть — это у нас родовое. Давно в семье так повелось. Хорошо еще, что я не хуже отца и деда вышел». «Оно, конечно!» — согласился Джейкоб Смолбери, мысленно углубляясь в изучение обсуждаемого предмета. «Я же с этой стороны взглянуть, то могло быть и хуже. Однако тебе и так не сладко, какой ты есть. Видишь, пастух, что для девицы хорошо, то для парня, черт побери, сущее наказание». «Верно», — отозвался Габриэль, выходя из задумчивости. «Досадное свойство для мужчины». «А еще он до крайности боязлив», — заметил Джен Коган. «Работал как-то раз поздно вечером в Елберийской лощине и капельку выпил, а на обратном пути заплутал в лесу. Ведь так дело было, мастер Пурграс». «Ой, не надо», — взмолился Джозеф, заставив себя усмехнуться, чтобы скрыть беспокойство. «Итак, он совсем сбился с дороги», — продолжал мистер Коган, бесстрастностью своего лица показывая, что правдивый рассказ, подобно времени и воде, должен течь своим чередом, никого не щадя. «Бредет парень один среди ночи, еле живой со страху, никак из чаще не выберется. Эй, кто-нибудь, ау!» — вопит. А в ответ ему филин из дупла. «Хо! Хо! Хо!» Слыхал, пастух, как филины ухают? Габриэль кивнул. Так нашему бедолаге примерещилось, будто ему говорят, кто, кто, кто? Он весь задрожал и рапортует. Джозеф Пургрос из Уэзерберри, сэр. Ну уж нет, это слишком, воскликнул боязливый малый, в котором вдруг проснулась отвага. Сэр, я не говорил, поклястся готов, что не сказал. Джозеф Пургрос из Уэзербери, сэр. Что правда, то правда, никогда я не величал птицу сэром. Или я, по-твоему, не знаю, что ни один человек благородного звания не станет ночью ухать на дереве. Джозеф Пургресс из Уэзербери. Вот как я сказал. Да и того не сказал бы, если б не проклятая медовуха. Благодарение Богу, на этом вся история и кончилась. О том, называл ли Джозеф сову сэром или же не называл, компания спорить не стала, и Джен глубокомысленно заключил. «Труслеве парня не сыскать. Был с ним и другой случай. Потерялся он как-то на ягнячьем холме. Верно, говорю, Джозеф?» «Верно», — подтвердил Пургрос, показывая своим теперешним видом, что при иных обстоятельствах его природная застенчивость все же отступает. «Так вот, дело тоже было ночью. Добрался Джозеф до заставы и хочет ворота отворить. И так пыжется, и сяк, а они ни в какую». Понял Джозеф, что тут без лукавого не обошлось, и плюх на колени. «Ага», — расхрабрился Пурграс. От тепла печи, от выпитого сидра и от сознания того, что его история всем интересна, робкий малый преисполнился несвойственной ему уверенности. «Душа во мне так и замерла. Тогда я встал на коленки и прочел «Отче нашей верую», а потом десять заповедей повторил «Все с усердием». ворота не открываются стал я читать возлюбленные братья мои, а ведь больше я ничего не знаю текст произносимый священником в начале англиканского вечернего богослужения если бы это не помогло пиши пропала дошел до повторяя за мною и поднялся с колен гляжу ворота открылись так то соседи Погрузившись в размышления, навеянные этим рассказом, все устремили взгляды на угли, раскалившиеся точно пустыня под полуденным солнцем. Вокруг суженных глаз залегли морщины, частью от яркого освещения, частью от серьезности затронутого предмета. Оук первым нарушил тишину. Каково у вас здесь живется и хорошо ли работается под началом вашей хозяйки? В груди Габриэля что-то тихо встрепенулось, когда он прилюдно помянул ту, любовь которой таил в своем сердце. «Так мы о ней, почитай, ничего и не знаем. Всего лишь несколько дней будет, как она сюда приехала. Дядя ее слег, послали за доктором, да только не помогла лекарская премудрость. Племянница, сдается мне, не думает ферму продавать». «Верно, говорит», — подтвердил Джен Когин. «А семейство почтенное, служить у них куда лучше, чем туда-сюда мыкаться. Покойный хозяин достойный был человек». «Сам-то ты, пастух, знал его, старого холостяка?» «Нет, не знал вовсе. Я бывал у него в доме, когда ухаживал за первою женою. Она, шарлота моя, ходила там за коровами. Добрейшей души человек был фермер Эвердин, а я был парень приличный, и мне дозволялось приходить, видаться с невестой и пить столько Эля, сколько пожелаю. Только с собой не уносить, кроме как в пузе. Оно понятно». А Эль был отменный, ну и хотелось мне показать, что я малый, благовоспитанный и ценю хозяйскую доброту. Ежели бы я выпил с наперсток, фермеру бы обида вышла». «Твоя правда, мастер Когин, согласился Марк Кларк. «Так я стал, прежде чем идти в гости, съедать побольше соленой рыбы. В горле делалось сухо ровно в корзине из-под извести. И Эль славно лился внутрь. Эх, золотое было время!» Да чего хорошо меня в том доме угощали? И ты, Джейкоб, бывало, со мной ходил, помнишь? Помню, как не помнить, отозвался Джейкоб. А в голове оленя в духов день тоже подавали выпивку, что надо. Так-то оно так, да только высшего сорта напиток такой, от которого рогатый не мерещится, можно было только на кухне у фермера Эвердина отведать. Сквернословие там вовсе не дозволялось. Даже когда все уже порядком развеселятся, никто чертыхнуться не смел. А ведь для разгулявшейся души крепкое словцо «такое облегчение». «Верно говоришь», — заметил Солодовник. «Всякий хотя бы изредка непременно выругаться должен. Не то сам не свой будет. Такова уж наша природа. Грешному человеку без грешного слова не прожить». «А Шарлота, продолжал Коган, — «Никакого сквернословия себе не дозволяла, ни словечка в суе не скажет. Ах, бедная моя Шарлота! Попала ли она на небеса после того, как померла? В жизни-то ей не больно везло, могла и по смерти в преисподнюю угодить горемычная». «А знал ли кто из вас отца и мать, мисс Эвердин?» — осведомился Оук, не без труда направляя беседу в нужное русло. «Я знал их немного», — откликнулся Джейкоб Смолбери. «Они в городе жили, а не тут. Давно уж померли. Отец, что за люди были родители нашей мисс?» «Ну...» — начал ладовник. «Он был такой, что и поглядеть особо не на что. А она была красавица. Он пока в женихах ходил, нарадоваться на нее не мог». «Целовал ее, говорят, по дюжине, а то и по сотни раз к ряду», — прибавил Джен. «А как поженились они, гордился ей очень!» «Да и я слыхал об этом!» — продолжил Коган. «Он до того любовался женой, что трижды за ночь свечку зажигал, чтобы на нее поглядеть!» «Безмерная любовь! Не думал я, что она в заправду есть во Вселенной!» — тихо проговорил Джозеф Пургресс, склонный к философическим размышлениям немалого масштаба. «Выходит, есть!» — кивнул Габриэль. «Все сущая правда. Я обоих знал. Лева и Эвердин, так звали парнем, хотя парень я неверно сказал. На самом-то деле он был не из простых. Портной был, шил для господ, они ему в фунтах платили. А удержать деньги он не умел. Раза два или три банкротом его объявляли». «А я думал, он был человек обыкновенный», — сказал Джозеф. «Какой там огромное богатство спустил гору золота и серебра!» Солодовник, мучимый одышкой, умолк, и мистер Коган, рассеянно поглядев на уголек, упавший в залу, снова взял нить повествования в свои руки. «Хотите, верьте, хотите, нет!» — произнес он с таинственной миной. «Но папаша мисс Эвердин был прелюбодей каких поискать. Не хотел изменничать, а ничего с собой поделать не мог». Желал быть верным мужем, но душа его так и рвалась куда не надобно. Он мне говорит однажды так горестно. «Коген», — говорит, — «женщиной красивее моей не сыскать, однако раз она мне теперь законная супруга, подлое сердце на грех меня толкает». А потом, помнится, излечился он. Вечерами, как закроет лавку, заставлял жену снимать кольцо и девичьим именем ее звал. Сидели они вдвоем... И мнилось ему, будто он не женой вовсе, а с полюбовницей, седьмую заповедь нарушает. Так прежняя страсть к нему и вернулась. Снова зажили они душа в душу. Не по-божески это, так излечиваться, пробормотал Джозеф Пургрос. И все-таки нужно небо возблагодарить, что не вышло чего похуже. Он ведь мог совсем с пути сбиться и погрязнуть во грехе, в страшном грехе. «Так дело-то вот в чем», — вмешался Билли Смолбери. «Человек хотел поступать, как полагается, да сердце его не слушалось». «А потом он выправился и зажил благочестиво, верно, Джен?» — осведомился пургрос. «Он причастился, стал аминь кричать чуть не громче священника, а еще завел привычку утешительной вирши с надгробий переписывать. Денежную тарелку носил, когда читали «Тогда светит свет ваш». крестил бедных незаконорожденных ребятишек, а ящики для пожертвований держал прямо у себя на столе, чтобы заказчик, когда к нему приходит, не мог отвертеться. «Тогда светит свет ваш». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. Приютским мальчишкам, которые в церкви хихикали, плеухи давал, да так, что они чуть с ног не валились. Словом, жил в зрелые годы, как подобает доброму христианину. «Только о высоком и помышлял», — прибавил Билли Смолбери. «Однажды Тердли, священник наш, встретил его и говорит, «Здравствуйте, мистер Эвердин, славная сегодня погодка». А Эвердин ему в ответ «Аминь». О Вере, стало быть, думал, когда пастора повстречал. «Дочка ихняя тогда дурнушка была», — заметил Генри Фрей. «Никто и не чаял, что она, как вырастет, такая видная станет». «Вот бы и нрав у ней оказался подстать лицу». «Оно да, только ферма и нашим братам все равно управляющий распоряжаться будет. Эх!» Сказав это, Генри поглядел на огонь, и на его лицо легла многозначительная ироническая улыбка. «А управляющий тот еще христианин. Ровно дьявол в клобуке, как говорится», — произнес Марк Кларк. «Так и есть», — ответил Генри уже без улыбки. «Скажу тебе по секрету, сдается мне, что этот малый ни в будний, ни в воскресный день солгать не постыдится. Такое мое мнение». «Ну и ну, какие, однако, речи вы здесь ведете?» — подивился Габриэль. «Речи наши правдивы», — отозвался Генри, склонный все видеть в черном свете. И, оглядев компанию, горестно усмехнулся, как усмехается мудрец, яснее других понимающих, сколь несовершенен этот мир. «Люди бывают такие сики, но этот... избави Боже!» Габриэль подумал, что настала пора переменить предмет разговора. «Ты, солодовник, должно быть очень старый человек, раз у тебя сыновья уже посидели». «Он своим годам давно счет потерял, верно, отец?» — сказал Джейкоб. И, оглядев фигуру родителя, сгорбленную еще сильнее, нежели его собственное, прибавил. «Совсем согнулся, прям в три погибели». — Согнулся, да покамест не сломался, — откликнулся старик скорее мрачно, нежели шутливо. — Пастуху охота послушать про твое житье, так ведь, пастух? — Еще как охота, — подтвердил Габриэль, будто в самом деле не один месяц мечтал услышать этот рассказ. — Сколько же тебе лет, Солодовник? Откашлившись преувеличенно громко, старик устремил взгляд в самую глубь печи, и заговорил так медлительно, как говорят лишь о предметах, несомненная важность которых заставляет любого слушателя терпеть сколь угодно торжественную речь. «Года, в который я родился, мне не припомнить, зато я помню, где жил и поскольку. Может, так я свой возраст и сочту. До одиннадцати лет я, значит, рос на Верхнем пруду», — солодовник кивком указал на север. «Потом семь годов в Кинсбери прожил». Он кивнул на юг. «Там и ремеслу выучился. Оттуда уехал в Норкомп. Двадцать два года варил брагу, двадцать два года репу растил и хлеб жал. Да, знавал я то место, когда тебя, мастер Оук, еще и в помине не было». Габриэль искренно улыбнулся. «Затем поехал я в Дарновер. Там тоже репу мотыжил и брагу варил, прибавляя еще четыре и четыре года». Потом четырнадцать раз по одиннадцати месяцев нанимался к старому Твилсу в Милпон-Сент-Джутс». Солодовник кивнул на северо-северо-запад. «Надольше Твилс меня не брал, чтоб меня к ихнему приходу не приписали, ежели бы я вдруг калека сделался. Потом перебрался я на три года в Мелсток, а уже из Мелстока сюда. На Сретенье минул тридцать один год, как я здесь живу. Ну, сколько вышло?» «Сто семнадцать лет!» — усмехнулся другой старец, по-видимому предпочитавший считать, нежели беседовать, ибо до сих пор он сидел в своем углу, никем не замеченный. «Это, стало быть, и есть мой возраст!» — важно заключился ладовник. «Да нет же, отец!» — возразил Джейкоб. «Репутым жил летом, а брагу варил зимой тех же годов. Кто ж зимы и лето отдельно считает?» «Молчал бы лучше. По-твоему, летом я не жил? Или, может, скажешь еще, что я вовсе вчера народился?» «Бог с тобой, никто так не скажет», — успокоительно произнес Габриэль. «Ты человек очень старый», — подтвердил Джен Когин. «Нам всем это ведомо. Должно быть, солодовник, ты на диво хорошо устроен, раз так долго живешь. Верно, я говорю, братцы?» «Верно, верно. Устройство у тебя, солодовник, отменное». единодушно подхватили собравшиеся. Хозяин сделался так великодушен, что слегка преуменьшил свою заслугу, каково было в его глазах его же собственное долгожительство, сказав, будто кружка, из которой все угощаются, тремя годами старше. Все принялись изучать кружку, а тем временем из кармана пастушеского кафтана Габриэля показался конец флейты, и Генри Фрей воскликнул. «Пастух, не как это ты играл сегодня на кестербриджской ярмарке?» «Я», — признался Оук, чуть покраснев, — «большая беда довела меня до этого. Прежде я был не так беден, как нынче». «Не печалься, дружище», — подбодрил его Марк Кларк. «Живи себе, не горюй, придет твое время. А сейчас, пастух, ежели ты не очень из сил выбился, не сыграешь ли нам чего повеселее?» «С самого Рождества не слыхал я ни труп, ни барабанов», — сказал Джен Коган. «Сыграй, мастер Оук!» «Что ж, можно», — ответил Габриэль, доставая флейту и соединяя друг с другом ее части. «Инструмент мой плох, соседи. Не судите строго. Сыграю, как смогу».